Часть вторая. Человек, который осмелится поклясться рунным посохом, тем самым неминуемо изменит свою собственную судьбу, равно как и судьбу своего мира. За всю историю рунного посоха таких клятв было немало, однако ни одна из них не принесла столько горя и бедствий, как страшная клятва мщения барона Мелиадуса Крайденского обед был дан им за год до того, как Дриан Хоукмун, герцог Кельнский, впервые появился на страницах нашей летописи. Из летописи рунного посоха. Глава 1. Дриан Хоукмун. Барон Мелиадус немедленно вернулся в Лондру, в угрюмую столицу Империи Мрака. Однако миновал целый год, прежде чем план мщения, окончательно отвечавший его желаниям, полностью оформился в сознании барона. Нужно признать, у него было немало и других забот. В разных концах империи то и дело спехивали мятежи и бунты. И Эмилиадус отправлялся подавлять восстания. Участвовал в сражениях и битвах, сажал на трон правителей марионеток, устанавливал порядок на вновь завоеванных землях империи, и выполнял иные поручения ее правителя. Однако, несмотря на то, что все его время и помыслы были всецело отданы служению империи, страсть к Исельде и ненависть к ее отцу ни на миг не оставляла барона. Он понес никакого наказания за то, что потерпел в Камарге неудачу. Однако, горще всего, он наказывал себя сам, терзаясь воспоминания о пережитом позоре. Кроме того, с течением времени неминуемо возникали затруднения, с которыми было бы куда легче справиться, если бы в ту пору удалось привлечь к сотрудничеству графа Браса. И всякий раз, когда он думал об этом в очередной щекотливой ситуации, в разгоряченном мозгу барона возникало множество коварных планов мщения. Однако ни один не удовлетворял миллиадуса полностью. Барон желал получить все разом принуди графа помогать ему в решениях европейских проблем, Заполучите сильду и, самое главное, сравнять землей Камарк. Желание эти совместить было очень нелегко. И вот сегодня высокой обсидиановой башни, что высилась над кроваво-красными водами реки Таймы, по которой доставляли в столицу грузы легкие суда из бронзы и черного дерева, Барон миллиаду с тревогой расхаживал по своему рабочему кабинету, заставленному темной полированной мебелью, глобусами, астролябиями из железной фольги меди и серебра, а также многочисленным безделушкам из металлов и самоцветов. Стены комнаты были украшены выцвевшими от времени разноцветными гобеленами, а полы устиланы ворсистыми коврами цвета опавшей листвы. Но не эта роскошь была главным достопримечательностью башни. Повсюду здесь, на стенах, на каждой полке, в каждом углу висели, стояли и лежали часы. Все они шли точно, секунда в секунду, отбивали четверть часа, полчаса и полный час, причем некоторые музыкой. И здесь были часы самых разных форм и размеров из всевозможных материалов, и некоторые были столь причудливы, что по ним невозможно было определить время. Барон вывез их почти из всех стран Европы и Ближнего Востока в качестве символов покоренных земель. Это были его излюбленные трофеи. Они заполняли не только кабинет, но также все прочие залы и помещения башни. И даже на вершине ее были установлены гигантские куранты с четырьмя циферблатами из бронзы, оникса и драгоценных металлов. И когда каждый час по колоколам ударяли молоточками искусно выполненные в натуральную величину фигурки обнаженных девушек, по всей Лондри разносился мелодичный звон. С коллекцией часов барона могла бы сравниться лишь коллекция его зятя Трагорма, владыки Дворца Времени которого Мелиадус люто ненавидел и которому он равновал свою капризную сестру. Барон, наконец, прекратил расхаживать по комнате и взял со стола лист пергамента. Там были последние известия из Кельна. Провинции, которой Мелиадус два года назад решил преподать достойный урок, но, как выяснилось, несколько перестарался. Сын старого герцога Кельнского — которого Милиадус лично казнил, на главной площади столицы собрал войска, поднял восстание и разгромил размещенный в Кельне гарнизонной Гренбритании. Если бы на помощь не подоспели орнитоптеры, вооруженные дальнобойными огнеметами, то Кельн пусть и на время сумел бы выйти из-под власти Империи Мрака. По счастью, восстание было подавлено. Молодого герцога схватили и должны были доставить в Лондру на потеху знати. Именно сейчас барону очень пришлось бы, кстати, помощь графа Браса. Поскольку задолго до того, как поднять бунт, герцог Кельнский сам перешел на сторону Гренбритании. Он отважно сражался на стороне империи, возглавлял войско, которое состояло большей частью из солдат, что прежде служили его отцу. И теперь именно эту армию он и повернул против империи. Гнев барона Милиадуса был вполне объясним. Ведь молодой герцог подал дурной пример, которому могли последовать другие. Ходили слухи, что в германских землях его называли истинным героем, ведь до сих пор почти никто не осмеливался противостоять империи мрака. Вот если бы граф Брас мог им помочь... Неожиданно на губах барона заиграла волчья усмешка. В сознании возник, и в считанные мгновения оформился тот самый план мщения, который он не мог придумать уже целый год. Однако теперь Мелиадус решил, что герцога Кельнского сумеет использовать куда более умело, нежели как игрушку на потеху толпы. Швырнув донесение на стол, барон дернул за шнурок колокольчика, и в дверях показалась обнаженная девушка-рабыня с телом щедро умощенным румянами. В ожидании приказания она опустилась на колени. Барон допускал к себе только рабов женского пола, ибо слишком опасался предательства, чтобы окружить себя мужчинами. — Отправляйся к начальнику тюрьмы, — велел он рабыне, — и передай, что барон Мелиадус желает лично допросить пленного Дариана Хоукмуна, герцога Кельнского. — Едва лишь того доставят в город. — Слушаюсь, мой господин. Девушка поднялась с колена и пятясь вышла из кабинета. Оборон остался стоять у окна, и на полных губах его играла едва заметная улыбка. Дриан Хокмун в позолоченных кандалах, каковые гран-британцы посчитали достойным его знатного рода, пошатываясь и спотыкаясь, спустился по трапу и сощурился, разглядывая... Громадные башни Лондры, очерченные в лучах заходящего солнца. Если раньше он еще мог бы усомниться в том, что жители темного острова в действительности охвачены безумием, то сейчас при виде этих строений для сомнений не осталось места, ибо в каждом из них, в их архитектуре, в выборе формы и цвете чувствовалось что-то противоестественное. Но одновременно было в них и неукротимая сила, мощь и интеллект. Неудивительно, — подумал герцог, — что чужеземцам так непросто понять подданных империи. В их душе слишком много противоречий. Страж белой кожаной накидки и белой металлической маски в виде черепа, которая указывала на его принадлежность к определенному ордену, подтолкнул пленника вперед. Хокмун, который уже неделю ничего не ел и сильно ослабел, покачнулся и едва устоял на ногах. С того самого момента, когда он потерпел поражение в битве при Кельне, ни один человек не обращался к нему. Хокмун был близок к помешательству и почти не осознавал ужаса своего положения. Почти все это время он провел в кромешной тьме, в корабельном трюме, изредка утоляя жажду из стоящего рядом корыта с грязной водой. Его прекрасные длинные волосы свалялись, как войлок. Взор померк, кольчуга была разорвана, а одежда заляпана грязью. Кандалы в кровь стерли в шею руки, но боли он почти не ощущал. На самом деле он вообще почти ничего не чувствовал. Двигался, словно механическая кукла — И все видел точно в тумане. Сделав несколько шагов по кварцевым плитам причала, он споткнулся и рухнул на колени. Охранники подхватили его под локти и довели до черной стены, высившейся в конце причала. В стене оказалась большая зарешоченная дверь, охраняемая солдатами в масках. Семи тюрьмами Лондры заведовал орден Вепря. Стражники обменялись между собой Несколькими словами на странном хрюкающем языке своего ордена. Затем один из них, расхохотавшись, схватил холкмуна за руку и втолкнул в открывшуюся дверь. Внутри царила темнота. Когда дверь захлопнулась, несколько мгновений пленник оставался в одиночестве. Затем в слабом, пробивающемся в щели из-под двери свете он оглядел маску вепря чуть более изысканную, чем у стражников. После этого появилась другая маска и еще одна. Хокмуна схватили и поволокли вперед по темным вонючим коридорам узилища. Он сознавал, что жизнь его окончена. И его это ничуть не волновало. Потом со скрипом распахнулась другая дверь, и Хокмуна втолкнули в крохотную камеру, после чего до него донесся скрип задвигаемого засова. Стены и каменный пол здесь покрывала липкая пленка грязи. В воздухе висела зловоние. Сперва Хокмун стоял, привалившись к стене, затем постепенно сполз на пол. Но не то уснул, не то просто лишился чувств. Глаза Дариана Хокмуна закрылись, и желанное забытие наконец, овладело им. Всего лишь несколько дней назад в кельне... Его славили как героя, как борца против захватчиков, отважного воина, человека недюжиной силы и острого ума. Но теперь слуги империи превратили его в животное. Животное, у которого не осталось ничего, даже желания продлить свою жизнь. Другой человек, менее знатный, возможно, кипел бы от ненависти и пытался отыскать пути к спасению, но Хокмун лишился всего, утратил способность. Желать. Возможно, он еще сумеет очнуться и прийти в себя, но даже если и так, все равно он станет совсем другим человеком, ничем не похожим на того Дриана Хокмуна, который так доблестно сражался при Кельне».